Торрин никогда не видела предводителя Вера в столь хорошем расположении духа. Он явно наслаждался ситуацией. «Мы оставим выбор за королевами», – провозгласил наконец Шон, благодарно поклонившись Сорке. Эта фраза вызвала всеобщее удивление. «А то, какая королева будет делать этот выбор, пусть так же решит судьба, случай судьба». Они играют в наших делах гораздо более важную роль, чем вы полагаете. Я чувствую, что свободный выбор и воля случая принесли нашему вейру немало пользы и потому собираюсь продолжать в том же духе. Итак, первая королева в каждом новом вейре, которая поднимется в воздух для брачного полета, решит, какой всадник станет предводителем вейра. Это заявление было встречено ошеломленным молчанием. Не сразу послышались робкие шепотки. Торан была удивлена едва ли не более, чем остальные. Она не знала, какие еще королевы должны были попасть в ее веер, но внезапно ощутила твердую уверенность в том, что все было как-то подстроено так, чтобы и она, и Аларанта отправились на восток. Не было никаких сомнений в том, что из двадцати королев она, несомненно, будет первой, кто поднимется в брачный полет. Может быть, именно это имел в виду Шон, когда говорил, что способность стороны слышать всех драконов – это преимущество. Да и вообще, сколько же времени он планировал создание новых вееров? Девушка бросила быстрый взгляд на вождей веера, но они не смотрели в ее сторону. Я права, Фаранта? Спросила Торен, нарушая данное ею само обещание никогда не заговаривать первой с чужими драконами. Ты можешь слышать всех нас, ответила Фаранта, мудро будет, если ты окажешься там и именно в положении госпожи Вера. Из тебя получится хорошая госпожа. Так думает сорка и Коринат, и шон. Успокойся. Легко сказать, успокойся. В такой-то момент. Воистину судьба. Счастливый, чудесный случай. Торан вонзила яростный взгляд в сорку, надеясь встретиться с ней глазами. Однако как раз в этот момент сорка перегнулась через стол, чтобы о чем-то поговорить с старей и Норой. Итак, те из вас, кто останется здесь со мной и соркой, могут быть свободны. Я думаю, что будущие обитатели новых вееров должны собраться и выяснить, кто куда направляется. Пусть те, кому достался большой остров, соберутся за дальними столами справа. Те, кому выпал Толгар, в центре, восточный берег слева от меня. И тут Шон впервые встретился глазами сторон. Выражение его лица не изменилось, он только еле заметно поднял бровь. Значит, этот публично продемонстрированный случайный выбор Был вовсе не таким уж случайным, но как он это устроил? Ведь шансы были один к четырем. От размышлений ее оторвал фмар, наклонившийся к самому ее уху, так что чуть не коснулся его губами. Я хотел бы, чтобы ты стала моей госпожой Вейро Рен, прошептал он. Прежде чем она успела произнести хоть слово насчет его самоуверенности, Или поинтересоваться, почему он так твердо рассчитывает стать предводителем Толгара, он перешел к центральному столу. Что, не повезло? спросил Нкла, с большим пальцем, указывая спину уходящему в Мару. Да нет, не так, чтобы очень ответила она с несколько кислой улыбкой. У него неплохие шансы стать предводителем Толгар Вера не хуже, чем у других. Смотри, она указала на Арну, Ния и Сигурт, уже сидевших во главе стола, которые занимали всадники Толгара. Тора радостным возгласом приветствовала Уло и подошедшую следом Джину, садницу Гридеты, но ее радость почти сразу омрачилась. Уло и Джина должно быть знают, что Лоранта станет первой королевой, которая поднимется в брачный полет. Знает это и Джули. Ее королева лишь недавно отложила яйца и не поднимется воздух по меньшей мере несколько месяцев. Должно быть, мысли Торен легко было прочесть по лицу. Улова быстро наклонилась к ней. «Почему бы не Аларанта? прошептала она. «Лучше ты, чем я. Ты достаточно молода, чтобы справиться». «Прямо мысли мои читаешь», – тихо прибавила Джина. Потом заговорила громче. «Ну, Класс, передай мне кувшин целям, ладно?» «Кто еще из командиров крыльев отправляется с нами?» Она глядела всадников за их столом. «Кроме тебя, Класс, разумеется!» «Привет, Джесс, ты один из нас?» «Отлично!» Торин смущенно взглянула на бронзового командира крыла. Джесс был старше ее, они были почти незнакомы, но она никогда не слышала о нем ничего плохого. Затем она увидела, как к их столу подходит Давид Катарелл. Он со своим полентом входил в состав их первоначальной группы. Давид всегда относился к ней с вежливой симпатией, но сейчас взгляд, которым он накинул девушку, заставил ее покраснеть. Он тоже знал. К ним уже шел молодой Борис Пехлеви, всадник Джесси Линта, быстро добившийся положения командира крыла, а за ним. Торан моргнула. Но нет, ей не показалось. Стройный, рыжеволосый человек, стоявший за спиной Бориса, определенно был Михалом, всадником Брианта и старшим сыном предводителя Вейра. Что ж, ощутив странное оцепенение, подумала она. Он один из лучших командиров. Почему она должна быть недовольна тем, что он оказался в ее вере? «Глупышка!» – оборвала она себя. «Это еще не твой веер!» «Да, деточка моя!» Михал коротко кивнул ей и остановился за спиной Н класса Потом пододвинул стул и сел на него верхом, положив руки на спинку. Он взял переданную ему кружку Эля, но поставил на стол, едва отпив глоток. Помощники командира в крыле и рядовые всадники расселись привычными группами, о чем-то болтая между собой. «Ну что ж, прекрасно, просто прекрасно!» — улыбнулась Улоа. Ее черные глаза искрили смехом. «Давид, твой Полент самый старший дракон. Хочешь занять место председателя на первом собрании обитателей нового веера?» «Зачем бы мне это? Ты и сама прекрасно справляешься, Улоа!» — добродушно ответил тот. «В любом случае, ты знаешь наш новый веер гораздо лучше меня!» «Может, нам всем стоит отправиться туда прямо сейчас, чтобы посмотреть, что там нужно сделать?» — спросил Джесс Кейден, чей бронзовый халат был один из той же кладки, что и королева Улоа. «Ну, не прямо сейчас», — с улыбкой возразила Улоа. «Сейчас там уже за полночь и вряд ли мы много увидим». «Значит, отправимся туда с рассвета», — пожал плечами Джесс. «Все вместе?» — спросил один из синих всадников, сидевший рядом с Давидом. Торан не знала, как его зовут. Ей придется исправить эту ошибку. «Мартин, всадник догмата, сказала Лоранта. «Да, все вместе», — ответил Давид, «поскольку все мы примем участие в создании этого веера». «Что же, он так и будет называться веером восточного побережья?» — с некоторым отвращением поинтересовался Борис. «Как длинный, как неудобно выговаривать». «Сначала посмотрим на него, потом уже назовем», — ответила Джина. Ей сама была там только раз.